Ровно полночь. Жан-Пьер слышит, как сосед, наверняка захмелевший от ярости, лупит с обратной стороны в дверь. В ушах не умолкает гул, это невыносимо. Изабель поворачивается к мужу, который небольшой кучкой горести и бед сидит в позе лотоса на полу посреди гостиной. И, не отходя от двери, показывает ему платье в цветочек, все так же держа его в левой руке. — Я должен его надеть, да? Запинаясь, спрашивает он. Она закатывает к потолку глаза. Господи, как же он её бесит? Как вообще можно так бесить? Жан-Пьер слышит собственное дыхание, вдохи и выдохи быка, который вот-вот встретит свою смерть на арене. Его ноздри превратились в два жарких горна, из которых вырывается жаркий воздух ада. У него туманится в глазах. Я надену. Обещаю тебе. Надену. Платье, которым помахивает жена, вдруг теряет свой узор. Цветочков на нём больше нет. Теперь оно однотонного багрового цвета, выжигающего ему сетчатку. Он ещё больше прищуривает глаза, и в этот момент его затуманенный взор прорезает яркая вспышка. Это отблеск клинка шпаги, которую Изабель сжимает в правой руке. Она широким медленным жестом ее поднимает и «Пощади, любимая! Клянусь, я надену это платье! Клянусь, я изменюсь!» Жан-Пьер чувствует, как тело, помимо его воли, приходит в движение, подгоняемое неведомой ему силой, и замирает в аккурат под острием клинка. Теперь его шея в ее власти. И хотя острая сталь в нее еще не вонзилась, он чувствует, как в затылке нарастает боль по мере того, как слипаются веки. Эта боль в затылке Жан-Пьера и будет. Его измученная голова запрокинута на спинку дивана. Сколько же он проспал? Несколько часов? Несколько минут? Или, может, несколько секунд? Он с большим трудом распрямляет затекшие члены да вы бросить взгляд на циферблат часов на них